Глава 48. Я оглядываюсь назад, на завесу воды, сквозь которую попала сюда. Ясно, как на картине я вижу встревоженные лица Фелисити, Пиппы и Энн. Только Аши не проявляет никаких чувств. Мне хочется убежать обратно сквозь водопад, в безопасное место. Но безопасность — всего лишь очередная иллюзия. Я могу двигаться только вперед. Вы ведь не могли прикоснуться к магии. «Вот зачем вам понадобилась Нелл. Вот зачем вам нужна я. Вы можете управлять магией только через кого-нибудь другого». «Ты высокая госпожа», — говорит мисс Мур. «Магия пожелала услышать твои слова. Джема, ты и я вместе можем восстановить силу и славу Ордена. Мы можем сделать много добра, великого добра. В тебе куда больше магии, чем в ком-либо за историю Ордена». «Никаких пределов не будет, если мы с тобой объединимся». Она протягивает мне руку, но я не принимаю ее. «Я вас совершенно не интересую», — говорю я. «Ваше единственное желание — завладеть магией и сферами». «Джемма, вы не можете сказать хоть что-то такое, что мне хотелось бы услышать?» «Не потрудишься ли ты хотя бы выслушать меня?» — почти умоляет Мисмур. «Понимаешь ли ты, что это такое?» когда тебя лишают силы, когда навеки подчиняют кому-то. Я держала в руках силу, я управляла собственной судьбой, а они все это отобрали у меня. «Сферы не выбрали вас», — говорю я, отступая так, чтобы между нами оказался колодец. «Нет, они просто-напросто лгут. Сферы одарили меня, а Орден меня отверг. Вместо меня эти проклятые жрицы выбрали твою матушку». Она была более уступчивой. Она готова была делать то, что ей велели. «Оставьте в покое мою мать!» «Неужели ты тоже хочешь стать такой, Джема, преданной слугой Ордена? Неужели ты хочешь сражаться за то, что нужно им, оберегать храм, связать магию, а потом отдать ее им целиком, чтобы они распоряжались ею, как им вздумается? А если им вздумается прогнать тебя прочь? Что, если они отберут у тебя все? «Они тебе обещали хоть что-нибудь?» «Они не обещали. я ничего не просила. Я сделала то, что просили они. Ты ведь знаешь, что я говорю правду. Почему они не предложили тебе помощи? Почему сами не связали магию? Да потому что они не могут этого сделать без тебя. Но как только ты усмиришь магию и опасность минует, они попросят тебя провести их в сферы и захватят здесь всё». А ты больше не будешь нужна им. Разве что согласишься в точности исполнять все приказы. Они не станут заботиться о тебе так, как позабочусь я. Да, так же, как вы позаботились о Нел, как позаботились о моей матери. Она обещала помочь мне. Она прислала мне письмо из Бомбея и сообщила, что передумала. А потом выдала меня брат Ракшана. И потому вы убили ее. Это не я. Это Темная тварь. «Разве ты не одно и то же?» «Нет, ни не одно. Ты слишком мало знаешь о темных духах, Джемма. Они сожрут тебя заживо. Ты не обойдешься без моей помощи. Она делает последнюю попытку. Без твоей помощи я не смогу разорвать связь с этими страшными существами, Джемма. Ты можешь спасти меня от жалкого существования. Я искала тебя многие годы. Все, что я делала, я делала ради этого момента, ради этого шанса. Мы можем создать новый орден, Джемма. Скажи только словечко. «Я видела, что вы сделали с теми девушками. Это ужасно. Не стану отрицать. Да, я многим пожертвовала ради этого», — говорит мисс Мур. «А что готова принести в жертву ты? Я не стану делать того, что сделали вы». «Это ты сейчас так говоришь. У каждого вождя руки в крови». «А я ведь вам верила!» Я знаю, и мне очень жаль, но люди еще не раз разочаруют тебя, Джемма. Вопрос в том, сумеешь ли ты научиться жить с таким разочарованием, жить и продолжать двигаться вперед. А я предлагаю тебе новый мир. Только я не хочу в нем жить. Они были правы, отвергнув вас. Евгения Спенс была права. Глазами Смур вспыхивают. Евгения! Да ты не знаешь, во что она превратилась, Джема! Она все время была связана с темными духами. И как ты справишься с ней, если понадобится? Я буду нужна тебе, когда придет время. Можешь не сомневаться. Вы просто пытаетесь меня запутать, говорю я. Тебе нельзя туда. Раздается вдруг голос Саши. Пипа ринулась вперед, сквозь водяную завесу. Пипа! Фелисити бросается за ней. И он колеблется, но потом следует за подругами. «Что тут происходит?» — спрашивает Пиппа. Фелисити вскидывает брови. «У меня осталась еще одна стрела». «Если ты меня подстрелишь, я унесу с собой все известные мне тайны о темных духах и зимних землях, и вы никогда ничего не узнаете». «А вы знаете, как можно с помощью магии оставить дух здесь и сделать его свободным?» — робко спрашивает Пиппа. «Да», — отвечает мисс Мур. Я могу найти способ дать тебе то, чего ты хочешь. Тебе не придется переходить на другую сторону бытия. Ты можешь навсегда остаться здесь, в сферах. Она лжет, Пиппа, предостерегаю я. Но я вижу непреодолимое желание в глазах Пиппы и в глазах Мисмур. Мне бы не хотелось расставаться с тобой, Фелисити, говорит Пиппа и снова обращается к Мисмур. От этого не будет особого вреда. «Нет, ни малейшего». «Я останусь такой же, как сейчас?» «Да». «Не верь ей, Пиппа!» «А что обещала мне ты, Джемма? Я помогла тебе! А что ты сделала для меня?» Она обходит колодец вокруг и берет Месмур за руку. «Значит, мы сможем быть вместе, Фелисити! Как и прежде!» Рука Фелисити дрожит. Тетива лука ослабевает. «Фелисити, ты ведь знаешь, такого быть не может!» — шепчу я. «Пристрели её!» — шепотом просит Энн. «Пристрели, церцею!» Фелисити целится, но Пиппа встаёт перед мисс Мур, закрывая ее с собой как щитом. Я не знаю, что может произойти с Пиппой, духом, если она будет убита здесь, в сферах. Фелисити замирает. ее мышцы напрягаются под тяжестью натянутого лука и жестокой необходимости. Но, наконец, она опускает лук. «Я не могу». Улыбка Пипы полна любви, и это терзает сердце. «Спасибо, Фелисити!» — говорит она, спеша к подруге, чтобы обнять ее. Я хватаю лук и натягиваю тетиву. Я не такой меткий стрелок, как Фелисити. А стрела осталась всего одна. Мисс Мур резко толкает нал и ставит ее перед собой. «Я могу прямо сейчас принести в жертву Нел. Присоединись ко мне» и я отпущу ее с миром. «Вы предлагаете мне невозможный выбор», — говорю я. «Но тем не менее это выбор, а это уже больше того, что ты предлагаешь мне». Нелл прислоняется к Мисмуру, как тряпичная кукла. Свет, недавно вспыхнувший в ее глазах, погас, задавленный болью. Я могу спасти Нелл, объединиться с мисс Мур и разделить с ней храм. Или я могу просто смотреть, как она приносит Нелл жертву темной твари, и использует полученную силу так, как ей захочется. Нелл обращает ко мне измученный взгляд. «Не сомневайся». И я решаюсь. Стрела взмывает в воздух, проносится со свистом и вонзается прямо в горло Нелл Хокинс. С коротким вздохом она падает на землю. Она уже не годится в качестве жертвоприношения. Мисс Мур таращится на меня, и в ее глазах я вижу и ярость, и потрясение. «Что ты натворила?» Теперь мои руки в крови, говорю я. Мисмур бросается ко мне. Нет времени следовать прежним правилам. Мне придется создать новое. Закрыв глаза, я устремляюсь к колодцу, но Мисмур двигается быстрее. Она хватает меня за руку. Я теряю равновесие, и мы, сцепившись в яростной схватке, вместе падаем в великие вечные воды. Я ощущаю дыхание Мисмур, слышу бешеный стук ее сердца. Чую слабый запах сажи лондонских труб и сиреневатые пыльцы, и чего-то еще. Чувствую страх, боль, раскаяние, острую тоску, желание, бешеную жажду силы. Все вместе. Мы словно слились с Мисс Мур. Будто угодили в центр огромного торнада, Мир сверх кружится вокруг нас, как гигантский калейдоскоп. Образы преломляются снова и снова. Как много миров! Слишком много, чтобы познавать их все. Да, говорит прямо у меня в голове Месмур, ты еще очень многого не знаешь. Все это будто растягивает меня. Я чувствую, как мое тело расширяется во все стороны, пока я не становлюсь частью всего того, что вижу. Я лист, потом бабочка, потом река, шлифующая камни на берегу. Я становлюсь пустым животом подёнщицы смутным разочарованием банкира в его детях, желанием девушке повеселиться. Мне хочется плакать и смеяться одновременно. Это слишком. все это уж слишком. Перед глазами появляется замерзшая пустыня. Мы парим над остроконечными горами, под бешеным бурлящим небом. Внизу забывает в пустоте армия духов. Там тысячи сильных злобных существ. Я ощущаю их внутри себя. Страх. Ярость. Ненависть. Я огонь. Я монстр, разрушающий все. У меня нет желания прекратить жестокую схватку. Именно схватка поддерживает во мне жизнь. Я чувствую, как руки мисс Мур крепче сжимаются вокруг меня. Она не будет отвергнута во второй раз. Я уже не осознаю ничего, кроме нашей схватки. Только одна из нас может подняться из колодца. Как будто, прочитав мои мысли, мисс Мур сильнее наседает на меня. Она желает победить, желает этого всем своим сердцем. Но я тоже хочу победить. Ты должна думать только о пути, который хочешь избрать, только о том, как связать магию. Я должна думать о том, как обуздать магическую силу, но это очень трудно в полусхватке. Я вижу перед собой только Мисмур, мою учительницу, мою подругу, моего врага. И внезапно я понимаю, что должна сделать. Как покончить со всем этим? Изо всех сил я отталкиваю от себя мисс Мур, и она летит спиной вперед. Она знает, что у меня на уме, что я намерена сделать. Она рвется ко мне, но на этот раз я опережаю ее. Я всплываю и переваливаюсь через край колодца, скользкая и блестящая, как новорожденное дитя. Я протягиваю ладони над поверхностью воды и произношу слова, которые, как я надеюсь, восстановят равновесие. Я налагаю печать на эту силу. Пусть вернется равновесие сфер, и пусть никто больше не потревожит их величие. Я связываю магию имени всех тех, кто однажды разделит эту силу. Потому что я есть храм. Магия живет во мне. Вдруг вспыхивает ослепительный белый свет. Меня как будто раздавило его мощью. Это и есть сама магия. Свезущие чары проносятся сквозь меня, как по родной для них тропинке. И магия проливается сквозь меня, как вода, а потом все затихает. Я задыхаюсь, падаю на колени. А пещеры уже сияют красками, фрески становятся все ярче и ярче. Розовые бутоны распускаются, огромные статуи как будто оживают. Что стало с мисс Мур? спрашивает Эн. Я сделала то, о чем она просила, избавила ее от жалкого существования. И отправила в такое место, где она больше не сможет никому причинить вреда. «Значит, все кончено?» — это голос Пиппы. Энсу судорожно вздыхает, когда Пиппа выходит из-за большого камня. Поскольку магия больше не бродит, где попало, ложный свет начал рассеиваться. На голове Пиппы снова красуется венок из свежих цветов. Вот только перед нами уже не та Пиппа, которую мы знали и любили. Существо, стоящее перед нами, меняется». Зубы становятся острее, кожа тоньше, сквозь нее видны голубые дорожки вен. А глаза? Они превратились в мутно-белые шарики с черными точками зрачков. Почему вы на меня так смотрите? испуганно спрашивает Пиппа. Ни одна из нас не отвечает. Все кончено, но я все равно здесь, говорит Пиппа. Она улыбается, и мы холодеем от ее улыбки. Пора покинуть нас, Пиппа. Мягко говорю я. Пора уходить. «Нет!» – завывает она, как раненый зверь. И я чувствую, как разрывается мое сердце. «Пожалуйста, я не хочу уходить! Не сейчас! Пожалуйста, не бросайте меня! Прошу! Фелисити!» Фелисити плачет. «Мне очень жаль, Пиппа!» «Ты обещала, что никогда меня не бросишь! Ты обещала!» Пиппа ладонью смахивает со слезы слёзы. «Ну, вы об этом еще пожалеете!» «Пипа!» — скрикивает Фелисити, но поздно. Пипа уходит, спеша в то единственное место, где может найти убежище. «Когда-нибудь мы с ней еще встретимся, но не как подруги, а как враги. Я не могу использовать магию, чтобы удержать ее здесь. Вы ведь понимаете?» Фелисити не смотрит на меня. «Я устала от этого места. Я хочу домой». Она решительно шагает вниз по склону и скоро исчезает в разноцветных клубах дыма благовоний. Она осторожно берет меня под руку. Это ее способ сказать, что она меня прощает. И я благодарна ей за это. Я могу только надеяться, что со временем и Фелисити простит меня. «Смотри, леди Надежда!» — окликает меня Аша. И я вижу их. Тысячи духов, уходящих в мир за пределами нашего — Готовых, наконец, завершить свое путешествие. Они скользят мимо нас, не замечая. Они хотят только отдохнуть. Я, вопреки всему, надеюсь, что увижу среди них Бесси Тиммонс или Мейсатер. Но их там нет. Они уже добрались до зимних земель. Как вскоре доберется туда и Пиппа. Схватка за них еще впереди. «Леди Надежда!» Я оборачиваюсь и вижу на Хокинс, мечтательно машущей мне рукой с берега реки. Она точно такая, как в моих видениях. Миниатюрная, счастливая. Я ощущаю уколы раскаяния. Мои руки навсегда запятаны кровью на Хокинс. Правильно ли я поступила? Возможно, был и другой выход. «Мне очень жаль», — говорю я. «Ты не можешь запереть мир в клетку», — отвечает она. «Прощай, леди Надежда». С этими словами Нелл легко входит в реку, исчезает под водой а потом выходит на другой стороне и идёт к оранжево-золотому небу, пока я, наконец, не теряю ее из вида. На реке нас ждет Гаргона. «Должна ли я доставить тебя в сад, высокая госпожа?» — спрашивает она. «Гаргона, я освобождаю тебя от подчинения Ордену», — говорю я. «Ты свободна, хотя я подозреваю, что ты освободилась, когда магия вырвалась на свободу». Змеи танцуют на ее голове. «Спасибо», — отвечает Горгона. «Должна ли я доставить тебя в сад?» «Ты разве не слышала? Ты свободна?» «Да, выбор. Такая отличная штука. Я выбираю это. Хочу доставить тебя обратно, высокая госпожа». Мы снова плывем по реке на спине Горгоны. Вокруг становится светлее. Все постепенно меняется. Я не могу сказать, каким все станет в итоге, какие формы приобретет, но сами по себе перемены это уже что-то. Они заставляют меня думать, что возможно все. Лесные жители собрались на берегу. Они выстроились вдоль реки. Мы плывем мимо них. Филон вскочил на большой камень и кричит мне: Мы будем ждать вознаграждения, жрица! Не забудь! Я складываю ладони перед грудью и кланяюсь, как это всегда делала Аша. Филон отвечает таким же поклоном: Между нами мир пока что, но я не знаю, как долго продлится такое перемирие. Ты ведь пыталась предупредить меня насчет Мисмур? спрашиваю я горгону, когда мы выходим на открытую воду. Над нами плывут зернистые белые облачка, похожие на сахар, рассыпанные по полу неба. «Некогда я знала ее под другим именем. Ты должна вообще знать очень много», — говорю я. Гаргона шипит, потом шипение переходит в глубокий вздох. «Когда-нибудь, когда, когда придет время, я расскажу тебе кое-что о давно минувших днях». «Ты скучаешь по прошлому?» — спрашиваю я. «То были времена, когда был жив мой народ». Отвечает она. Но я с любопытством жду будущего. Когда я, наконец, возвращаюсь домой, в комнате отца темно, как в могиле. Отец беспокойно спит на влажных от пота простынях. Я собираюсь впервые воспользоваться магией после того, как обуздала ее. Я молюсь, чтобы это принесло пользу. Я уже пыталась исцелить отца, но потом поняла, что таким образом это невозможно. Я не могу с помощью магии управлять другими. Я не могу вот так вернуть его в прежнее состояние. Я могу только направлять его. Я кладу ладонь на грудь отца, на его сердце. Собери все свое мужество, отец. Напряги волю для борьбы. Это поможет тебе. Я обещаю. Его дыхание становится чуть менее затрудненным. Лоб разглаживается. Мне даже кажется, что я вижу улыбку. Но, может быть, это просто игра света и теней. А может, могущество сфер действует через меня. Или это работает комбинацией силы духа и желания, любви и надежды, алхимия, которая обладает каждый из нас, и каждый может ее применить, если только поймет, в какую сторону можно смотреть, не морщась и не моргая.